Глава 23. Нужный дом Насти и Дениса отыскали не сразу. Красивый коттедж, окружённый садовыми деревьями, располагался на самой окраине деревни, в стороне от других жилых домов. Имине окружала низкая кирпичная ограда с деревянной калиткой. Во дворе работала молодая женщина в джинсовом комбинезоне и высоких резиновых сапогах. Она сгребала граблями опавшие листья, собирая их в большие кучи в разных частях сада. Денис вежливо её поприветствовал, и она приблизилась к ограждению. "Простите за беспокойство", сказала Настя незнакомке. "Вы знали женщину, которая жила в этом доме раньше? Её звали Анастасия Бежетская, иммигрантка из России". "Русская", понимающе кивнул это. "Недавно меня о ней уже спрашивали. Тоже русский, частный детектив". "Верно? Подтвердил Денис. Он и посоветовал нам к вам обратиться. Интересно, с чего бы это? Лично мы с ней не знакомы, ответила нынешняя хозяйка особняка. Может, за всю жизнь и видела её пару раз. Я выросла здесь неподалёку и арендовала этот дом вскоре после её смерти. Говорят, тихая была старушка, вежливая, приветливая со всеми, интеллигентная, что очень странно для этих мест. Странно? Почему? не понял Денис. «Вы совсем не знаете нашу деревню», — усмехнулась женщина. «Здесь живут простые рабочие. Основное развлечение — сидеть вечерами в местных пабах, накачиваться пивом да болтать обо всем, что творится в округе. Местным жителям это заменяет и театры, и чтение газет, и посещение музеев с клубами». Но Анастасия Бежетская была другой. Она работала в нашей библиотеке, а ещё отлично играла на фортепиано и даже преподавала некоторым местным ребятишкам, у кого родители побогаче. Ума не приложу, каким ветром её в наши края занесло. А почему она вас так интересует? Это моя бабушка, не стала скрывать Настя. И я лишь недавно узнала, что она жила здесь. Теперь пытаюсь узнать о ней хоть что-нибудь. На дом претендовать вы не можете, тут же с опаской заявила женщина. Он находится в частной собственности, а ваша бабушка арендовала его так же, как и я. Дом нам и не нужен, сказал Денис. Я думала, может, остались какие-то её личные вещи, добавила Настя. Погодите, воскликнула женщина. Вещи действительно остались. После смерти старушки их никто так и не забрал. Конечно, немного Одежду раздали в благотворительные фонды, книги и нотные тетради передали в местной библиотеке. Там было много редких изданий на русском и английском языках. А различные фарфоровые безделушки и старые фотографии я недавно обнаружила в большой коробке на чердаке. Выбросить рука не поднялась, они до сих пор хранятся там. Если хотите, можете их забрать. А можно взглянуть на эти фотографии? тут же спросила Настя. «Конечно!» — кивнула женщина. «Заходите!» Она отворила перед ними калитку и пригласила в дом. Следуя за хозяйкой, Настя и Денис поднялись на чердак коттеджа, просторное помещение со скошенным потолком. Вдоль его дощатых стен стояли целые штабеля деревянных ящиков и картонных коробок. Женщина придвинула к ним одну из них, затем включила верхний свет». Настя увидела в ящике множество керамических вазочек и статуэток, покрытых толстым слоем пыли. Среди них попадались и фотографии в аккуратных деревянных рамочках. На большинстве из них была изображена сама Анастасия, но на некоторых снимках Настя увидела и свою тётку Изольду. Здесь ей было примерно 20 лет. Юная и стройная Изольда бежецкая обнимала свою мать, они мило улыбались друг другу. На одной из фотографий Изольда выглядела слегка поправившейся. Узкие обтягивающие костюмы сменило длинное свободное платье. Денис вытащил из коробки ещё один снимок, на котором они увидели Анастасию, стоявшую рядом с детской коляской. "Господи", удивлённо выдохнула Настя. "Коляска? Что это значит? Изольда часто здесь бывала?" спросил Денис. Точно не знаю, но в Англии она училась несколько лет. Она могла здесь родить, предположил Логинов. Это объяснило бы отсутствие на фото детской коляски. Но если она была беременна, почему никто и никогда не говорил нам об этом? Настя показала на снимок, где порядком округлившаяся Изольда сидела в длинном тёмном платье. Взгляни, тут она точно в положении. А если с коляской гуляла бабушка Анастасия? «Значит, тетка и рожала где-то здесь, неподалеку». Настя обратилась к хозяйке дома, стоящей у двери чердака. «Простите, мы правда можем забрать эти фотографии с собой?» «Разумеется», — ответила женщина. «Похоже, именно вас они здесь и дожидались». «Спасибо, что сохранили их». И «Еще один вопрос. Где у вас ближайшая больница, родильное отделение?» Женщина, не понимающая, на нее уставилась. Настя показал ей фотографию с беременной Зольдой. Кажется, моя тётя рожала где-то в ваших краях, чуть больше 20 лет назад. О, понимающе кивнула женщина. У нас есть небольшая больница в 10 минутах езды отсюда. Скорее всего, в ней она и рожала. Поговорите с доктором Роджерсом, он работает там уже 40 лет. Может, он что-то и вспомнит о вашей родственнице. Настя и Денис ещё раз поблагодарили хозяйку и покинули её коттедж, взяв с собой несколько старых фотографий Изольды и Анастасии. На улице уже начало темнеть, да и погода быстро портилась. В отдалении уже даже были слышны громовые раскаты. Пока они разыскали здание местной больницы, уже начал накрапывать мелкий дождь. Пожилая медсестра, дежурившая у входа, сообщила им, что доктор Роджерс уже отправился домой и посоветовала вернуться завтра утром. «Может, вы сообщите нам его адрес?» — спросила Настя. «Дело чрезвычайно важное». «На дому он точно не принимает», — отрезала медсестра. «Так что придется вам подождать до утра, или я могу порекомендовать вам другого врача». «Нам нужен только Роджерс». «Значит, возвращайтесь утром». Пришлось им отправиться обратно в гостиницу. По пути Настя увидела небольшое кафе, где они смогли сытно поужинать, а затем путешественники вернулись в свой номер. Настя только сейчас вспомнила, что ей придётся спать на одной кровати с Денисом, и она вдруг почувствовала себя довольно неловко. Интересно, как он сам к этому отнесётся. Настя знала Логинова уже несколько месяцев. Денис был отличным другом и надёжным партнёром по бизнесу. Он с лёгкостью мог решить любые проблемы, возникшие при работе. Настя могла на него положиться практически во всех вопросах, но спать с ним в одной постели к такому она точно не была готова. Если хочешь, я могу лечь на полу, сказал вдруг Денис, словно прочитав её мысли. Ковёр довольно мягкий. Навалил одежды, подушек вскресил. Нет, что ты, воскликнула она. Кровать большая, нам вполне хватит на ней места, никаких неудобств. Отлично, кивнул Денис и отправился в ванную комнату. Вскоре Настя услышала шум льющейся воды. Она быстро переделась в белый махровый халат, обнаруженный в платяном шкафу, затем аккуратно развесила одежду на проволочных вешалках. Вскоре Денис вышел из ванной босиком, облачённый в такой же белый халат и начал разбирать свою дорожную сумку. Настя мельком увидела его загорелые мускулистые ноги, а когда он повернулся к ней, торопливо отвела взгляд в сторону. Логинов молча улыбнулся, а Настя поспешила в ванную. Интересно, он заметил, что она его разглядывала? Если это так, она сейчас сквозь землю провалится от стыда. Но Настя хорошо понимала, почему он так нравится женщинам. Высокий, стройный, со спортивной подтянутой фигурой, привлекательная внешность, обаяние, харизма, и при этом Денис обладал впечатляющим интеллектом. В окружении Насти таких парней просто больше не было. Ирина Логинова, его младшая сестра, как-то рассказывала Насте, что с момента своего возвращения он сменил уже почти десяток подружек. И это характеризовало его с не очень хорошей стороны. Но, может, ему просто не везло с девушками? Она ведь ничего не знает о его личной жизни. Настя включила горячую воду и решительно шагнула под душ, стараясь выбросить из головы все мысли о Денисе Логинове. О чем она думает вообще? Ее муж погиб не так давно, а Денис... Он просто друг и ничего больше. Но все-таки почему у него было столько девушек? Он не хочет долговременных отношений, Или просто пока не встречал ту, с кем ему хотелось бы завести что-то серьёзное, и почему она снова о нём думает, когда её должны беспокоить совершенно другие вещи. Несколько минут спустя Настя вышла из душа и вытерлась большим мягким полотенцем. Затем снова надела халат и толкнула дверь в ванной. Денис стоял у окна, глядя на улицу и общался с кем-то по сотовому телефону. За окном сплошной стеной лил дождь. Завтра вечером мы уже вернёмся. как раз принёс он. Эста в те бумаги у меня на столе, и я всё подпишу. Настя быстро облачилась в чистую футболку и юркнула под толстое одеяло. Денис положил телефон на журнальный столик и повернулся к ней. Кто-то с работы? спросила Настя. Шехлойстов старший хотел показать парочку новых проектов и кое-какие сметы. Все думают, что мы с тобой в рабочей командировке и интересуются, как прошли наши деловые встречи с англичанами. Не люблю лгать. призналась Настя. Но иногда приходится. Вернёмся, придумаем что-нибудь. А теперь спать. Денис подошёл к двери и выключил в комнате свет. Теперь в полумраке Настя видела лишь его стройный силуэт. Избавившись от халата, он осторожно вытянулся на противоположном краю кровати, подтянув к себе одеяло. Настя по неволе задержала дыхание, ощущая его близость. "Можешь не беспокоиться, я не храплю", тихо сообщил он. Может, я беспокоюсь о том, не храплю ли я сама, ответила Настя, и Денис рассмеялся. Трудный выдался день, сказал Логинов. Верно, сразу столько информации. Некоторые вещи просто не укладываются у меня в голове. Если Зольда и правда родилась здесь, то что стало с её ребёнком? тихо спросил Денис. Для меня это тоже загадка, призналась Настя. Я просто не представляю её в роли матери. Она всегда жила только для себя, презирая всех вокруг. А теперь вдруг такие новости? Но ребёнок мог умереть, или она отдала его на усыновление? Тогда твоя бабушка явно не стала бы фотографироваться, гуляя с детской коляской. Твоя правда. Об этом я как-то не подумала. Вот так проживёшь всю жизнь рядом с человеком, а потом вдруг понимаешь, что совершенно ничего о нём не знаешь. Изольда ведь ушла из вашего дома, спросил Денис. Я что-то слышала об этом в штаб-квартире Тауэра. Да, ушла, разругавшись со всеми в пух и прах. А ещё напоследок она разбила хрустальный дворец нашего отца. Украшение в вашей гостиной, с досадой воскликнул Денис. Жаль, красивая была штука. Я с детства её помню. Ты бывал в нашем доме? удивилась Настя. Два или три раза. Я тогда был ещё совсем крохой. Мы приходили с папой в гости к твоему отцу. Они обсуждали свои рабочие дела, а я разглядывала этот ваш хрустальный дворец. Мне тогда казалось, что у него внутри живут какие-то маленькие сказочные существа, и они разглядывают тебя через хрустальные оконца, но только в те моменты, когда ты отвернёшься и не видишь их. Ваш папа ведь тоже работал в Тауэре. Да, он был главным архитектором фирмы. Как же так вышло, что мы с тобой никогда не встречались? недоуменно спросила Настя. Не знаю, пожал плечами Денис. «Но чему удивляться? Ведь ты вечно училась в каких-то закрытых элитных школах». «Верно», — вспомнила Настя. «Нас с Алексеем родители постоянно старались куда-нибудь пристроить, чтобы мы не путались у них под ногами, пока каждый занят своим делом. А интересно было бы взглянуть на тебя в детстве. Какой ты был?» Моя бабушка уже явно показывала тебе фотографии, усмехнулся в полумраке Денис. Она готова хвастаться ими везде, даже там, где её об этом не просят. Ольга Николаевна любит вас с Иринкой. Когда мы учились в университете, она иногда приносила к зданию корзинки с горячими пирожками и кормила нас во время перерыва. Да, с теплотой в голосе протянул Денис. И у нас, кроме бабушки, больше никого нет. А что стало с вашими родителями? «Я ничего о них не знаю». «Мама умерла, когда мы еще были совсем маленькими, а отец погиб при несчастном случае на стройплощадке», как-то нехотя проговорил Денис. «О, прости, я не знала», — смутилась Настя. «Это было очень давно», — отмахнулся Логинов. «Но давай уже спать. Завтра нам снова предстоит большой день». «Спокойной ночи». «Приятных снов», — задумчиво ответила Настя. Денис подтянул на себя одеяло и отвернулся лицом к окну. Вскоре он заснул, а Настя почти всю ночь не смыкала глаз, слушая его мерное дыхание. Задремала она лишь под утро.